Вечеринка, как раньше. Время. Суббота, 10 апреля 2039. 17.00. Место. 12.27. Orange Grow Loop. Вход через калитку. Детали. Бургеры и хот-доги, в том числе веганские, плюс закуски. Просьба принести любой вид гарнира или легкое основное блюдо, например, киш или запеканку. На себя беру пиво и вино. А также собираюсь открыть бутылку Rare Cask McCallan, которую берег много лет. Однако кто хочет, может взять свой алкоголь. Если вы только недавно очнулись, ничего не нужно, просто приходите. Знаю, что многие еще страдают от долгосрочных последствий вируса, а кое-кто все еще не встал на ноги и питается тем, что сотрудники программы перехода положили в холодильник. Я сам, когда очнулся, больше месяца не ходил за продуктами. От самой мысли, что надо будет одеться и выйти из дома, появлялось ощущение, будто дверь снаружи приперли огромным валуном. Если вам что-то нужно, дайте знать, хорошо? Я с радостью свожу вас в магазин, в больницу или просто погулять. Может быть, вместе получится не так сложно. Салаты, закуски, выпечка, чипсы с соусом, основные блюда. Дорогие соседи, такое приглашение прежней я не прислал бы никогда. Вы, конечно же, знаете небесно-голубой кейп-кот в тупичке, заставленном цветочными ящиками, в которых моя жена Шелли выращивала тюльпаны. Мою дочь Нину вы помните, потому что она часто оставалась на ночь у ваших дочерей и разносила печенье в форме герл-скаута. Я был мужем Шелли и отцом Нины, мистером Полом, Ниденом, адвокатом, который еле-еле успевает вечером домой, чтобы почитать «Дочки на ночь» и отпустить жену в кабинет, написать новое приложение для телефона. Но сейчас моих близких, как и большинство ваших, уже нет. Мой дом, как и ваши, превратился в музей. И я понял, что мы можем и дальше смотреть друг на друга в окно и стараться не встречаться, или вы можете прийти ко мне на вечеринку, пока мы окончательно не потеряли себя, погрязнув в иллюзии тех, кем были раньше. Я очнулся в пригороде Сиэтла, в самолетном ангаре, куда помещали больных чумой коматозников. В больничном халате обошел рядов 20 коек в поисках Шелли и Нины и кругом видел только горе и растерянность. Некоторые пациенты тянули ко мне руки, словно я мог им помочь. Совсем незнакомые люди. Или те, с кем я мельком пересекался в кафе и фитнес-клубе. Другие смотрели на пустые койки, «Откуда в мешках для трупов унесли тех, кого не спасла вакцина?» Прождав несколько часов в отделении санитарной обработки, я получил обручальное кольцо жены, браслет-оберег, который подарил Нине на 16-летие, и две маленькие коробочки с пеплом. Пепел я развеял на пирсе, где Нина любила кормить чаек чипсами, а сам я однажды сунул помолвочное кольцо в ведерка рыбы с картошкой. «Кстати, чаек сейчас почти нет», Туристы, которые их кормили, больше не приезжают на пик-плейс-маркет, а падаль с прибрежной полосы либо испортилась от жары, либо утонула в волнах. После выписки из больницы я каждое утро просыпался на своей половине кровати и представлял, что моя жена и дочь дома. Готовил и оладьи, как много лет назад, закрывал глаза и целовал воздух над кухонными стульями. Включал фоном мультики, когда мыл посуду, или любимые детективы Шелли, когда медленно разбирал почту, счета за коммунальные услуги, страховки, письма от родственников с сообщением, что у них все в порядке. Моих двоюродных сестер Кэндейс и Сири не стало. Тетя Сильви и дядя Джей все еще лечатся. Я написал им, рассказал, что выжил. Знаю, читая письмо, они невольно думали, что лучше бы умер я. Но ночами я устаю притворяться. Смотрю ролики про прежние похоронные отели, которые теперь превратили в кондоминиумы с названием типа «Башня жизни». Кажется, каждый второй, бывший спортсмен с телеэкрана, советует мне вернуть себе жизнь с помощью лечения, спонсируемого похоронным банком. А я, глядя на всю эту фигню, заказываю пиццу по купону для недавно очнувшихся. Стартовала государственная климатическая кампания по отказу от бензиновых автомобилей и теперь я на новом трамвае езжу в мой бывший школьный спортзал в местный центр реассимиляции. Так странно видеть пустые дороги, негромко гудящие от утренней суеты улицы. Японский ресторан, где я раньше каждый день обедал, стоит заколоченный, магазинчик, где продавали сигареты, переделан в информационный киоск, куда обращаются в поисках работы или пропавших близких. На рекламных счетах на крышах зданий публикуют новые данные о выздоровевших. Временами люди останавливаются и смотрят вверх, как будто чувствуют, что мир снова начал дышать. Прошло два месяца с того момента, как первых переболевших чумой выписали из больниц и временных госпиталей, и моя жизнь более-менее вошла в колею. В центре реассимиляции я рассказываю куратору про новую работу. Теперь я разбираю просьбы присвоить профилю в соцсетях «Статус мемориального. Отвечаю на письма умершим в WeFuture до покупки похоронными банками, известным как прайм Работа очень выматывает эмоционально, хоть я по-прежнему горжусь, что помогаю людям пережить боль. Моего начальника зовут Деннис. Он занимается сложным делом, управляет теневыми профилями. Представляется умершим и продолжает переписку с его друзьями и родственниками». «Когда притворяешься другим человеком, узнаешь просто безумные вещи», — как-то рассказал он за обедом. Кто был влюблен в солиста кей-поп-группы, кто изменял супругу. Раньше Деннис работал координатором по работе с утратой в похоронном отеле, что вообще-то удивительно. Он явно умеет взаимодействовать с людьми в кризисе, с теми, по кому с первого взгляда видно, что они на пределе. «Разговаривать нужно очень медленно» рассказал он однажды, когда я стрельнул у него зажигалку. «Я, наверное, кажусь ублюдком, но мне правда не плевать. И все же это работа, и если ты позволишь себе каждый раз принимать все близко к сердцу, однажды просто свалишься». «Не хочу, конечно, чтобы письмо превратилось в роман, но вы должны понять, кто я такой. Я несколько недель не решался его написать. Очень боялся стучаться к вам». Был уверен, что мы слишком мало знакомы, чтобы вам было до меня дело. Для интроверта, ненавидящего социальное поглаживание, всегда отказывавшегося от приглашений, я вдруг стал на удивление сильно желать человеческого общения. Хочу спросить, мерещится ли вам то же, что по коридору дома идет кто-то из близких? И что помогает вам держаться? Еда, алкоголь, фотографии, запах ношенной одежды из корзины для белья? Помните ли вы что-нибудь из того времени, когда мы были в отключке? Может, вам, как и мне, кажется, что в коме мы видели не совсем сны? Помните то темное место, где мы как будто знали друг друга и нам показывали моменты из прошлого? Глядя в окно, я чувствую себя так, будто мы все вместе прожили долгую жизнь в темном чреве. Длящийся вечно первый поцелуй, давно умершие бабушка и дедушка возвращаются с войны. Наши тайные воспоминания стали нашим общим прошлым. Смотрю на дом Фланнери, маленький коттедж в испанском стиле, стоящий через два дома от моего, и вспоминаю двух сестер, которые вместе бегали и играли в софтбол в парке. Пенни, как мне известно, больше нет. Я видел ее имя на стене памяти на почте. А вас, Кейт, я заметил вчера вечером. Вы вышли на пробежку и плакали хотел было выскочить и предложить поддержку, но другой человек, очевидно, знавший вас лучше, успел первым. Если те воспоминания, которые мы видели, правдивы, я знаю, что вы с Пенни любили смотреть черно-белые ужастики, чтобы на время забыть о проблемах с деньгами. А однажды написали и продали сценарий о двух сестрах-мошенницах, обладающих демоническими способностями, и ваши родители, казалось, впервые начали вами гордиться. Но студии, которая купила у вас сценарии, больше не существует. Центром общения в нашем тупичке раньше был дом Алекса и Амалии. Знаю, многие из вас собирались там по вечерам, делали барбекю и выпивали. А я почти никогда не заглядывал, верно? Будь Алекс все еще жив, он бы каждый день жарил шашлык, чтобы поддержать наш моральный дух. Амалия, я не пришел на вашу свадьбу на заднем дворе, Но во тьме видел, как вы рассказывали моей жене, что беременны, и показывали фото с УЗИ. А Алекс тайно копил на запоздалый медовый месяц и прятал деньги в коробку из-под на верхней полке шкафа в гостевой комнате. Посмотрите, она, наверное, все еще там. Из рассылки я знаю, что вы каким-то чудом до сих пор беременны, несмотря на то, что провели 11 месяцев в коме, будто бы ваш ребенок все это время находился в стазисе». Знаю, я давно должен был зайти к вам и занести детские вещи, как делали другие соседи. Должен был стать еще одним человеком, который скажет вам, что вы не одна. Бенни из дома со стороны нашего заднего забора: я знаю, там теперь остался только ты. Но прежде каждый вечер перед сном вы с Филиппом и вашим сыном с Зики устраивали виртуальные соревнования по мини-гольфу. Я и не знал, что Шелли помогала вам создать. «Иммерсивное VR-приложение, чтобы пожилые люди видели мир, не выходя из дома. А еще не знал, как часто она перелезала через забор, чтобы выпить с вами вина и пожаловаться на семейные проблемы, на то, что я почти не бываю дома. Я бы тоже хотел зайти к тебе, выпить вина и, может быть, узнать, наконец, каким человеком в итоге стала моя жена. У меня есть бутылка пино, которую я купил специально для тебя». Мэй был из дома напротив. «К тому моменту, как началась чума, мы давно уже тебя не видели. Ты много лет жила в Японии. Знаю, ты мечтала стать на исторической родине тату-мастером. Мы с женой часто видели, как твоя мама сидела на крыльце, будто ждала, что ты с минуты на минуту появишься». «Надеюсь, с ней все в порядке», — сказала твоя мама моей жене, когда та зашла к ней на чай. «Мы уже слышали о первых вспышках чумы в России и Азии» но нам все еще казалось, что это где-то очень далеко. Две недели назад, когда ты вернулась, я видел через окно, как твоя мама тебя обняла. Ты была вся в татуировках. Я вообще-то не должен знать, но знаю, что каждая из них рассказывает какую-то историю. Большая медведица на лодыжке — дань уважения ушедшему школьному другу. Переливающиеся перья на икрах — память о том, как твой отец в зоопарке ганалулу гонялся за павлином, чтобы привезти тебе сувенир, вирус на шее в честь чумы, которой ты заразилась, когда плавала в океане в Таиланде. Я больше не могу притворяться, что моя жена и дочь не исчезли навсегда, поэтому ныряю в профиле We Future в поисках работы. Разглядываю жизнь незнакомцев, смотрю фото, видео, обновление статуса, новая работа, помолвка, переезд на другой конец страны. Лишь у немногих остались родственники, которые могли бы оценить эти моменты. Например, 47-летняя Брианна Истас, страховой агент из Пенсаколы, штат Флорида, бросила медицинский институт, чтобы ухаживать за страдающей деменцией матерью, и до поздней ночи публиковала стихи. «Иногда я звоню по указанным в профиле телефонам. Чаще всего номера отключены». Иногда трубку снимает родственник и отвечает что-то вроде «Это телефон Шеннон», — говорит ее мать. Будь я похрабрее, я бы поболтал. Рассказал матери Шеннон, кто я такой, кого потерял. Заверил бы, что она может звонить мне в любое время, что я рад буду услышать голос в ночи. Несколько дней назад, около полуночи, я заметил вашу компанию в продуктовом. Думаю, у всех нас был один план выбраться в мир в безопасном одиночестве и тишине. На секунду мы встретились взглядами и быстро покатили наши тележки в противоположных направлениях, на автопилоте, лавируя между стеллажами. Мейбл я видел в аптеке, Бенни заказывал в закусочный салат Орзо. И в тот момент я, неизвестно почему, вдруг начал бросать в тележку булочки для бургеров, котлеты, чипсы и газировку купил бумажные тарелки и пластиковые стаканчики жидкость для розжига с цитрусовым ароматом и пакеты со льдом на кассе мне будто бы шелина шептывала в ухо нам нужна вечеринка чтобы разрушить тишину чтобы начать выздоравливать будь она жива наверняка каждую неделю устраивала бы какое-нибудь мероприятие вечеринку чтобы забыть вечеринку чтобы запомнить вечеринку чтобы танцевать ночь напролет она бы сказала Постапокалипсис — неоправдание для занудства. Я понимаю, нас осталось немного, и вечеринка, наверное, получится не слишком шумная, но есть еще и дальняя часть улицы, и бассейн. Его как раз открыли незадолго до пандемии. Как вы знаете, в те времена я в нем не бывал, никогда ни с кем не общался. Всю свою жизнь прожил так. Ходил на работу с опущенной головой и также возвращался домой не поддерживал отношений со старыми друзьями, кружил возле семьи, и вас, словно по орбите отдаленной планеты, вроде близко, но не дотянешься. Но теперь я понимаю, что одному мне не выжить. Возможно, мое послание затеряется в куче других нераспечатанных писем, а может, вы прочтете его и выбросите, скажете, слишком поздно. Но вдруг вы выгляните в окно, решите подойти и заговорить. «Эй!» Со мной та же история. Я тоже раздавлен, опустошен и вот-вот развалюсь на куски. Одно я знаю точно. Я продолжу просыпаться и говорить своим, что люблю их, ведь пока они были живы, я делал это слишком редко. Я буду ходить за продуктами в полночь, буду выражать соболезнования чужим людям из интернета, а однажды постираю постельное белье и одежду жены и дочери и привыкну жить в умолкшем доме. Возможно, с небольшой помощью я смогу помахать вам, увидев вас на другой стороне улицы, и начну накрывать стол на одного. Ваш сосед Дэн Пол.